Глава 42. Когда же у него родилась дочь, то он, ссылаясь уже не только на императорские, а и на отцовские заботы, стал требовать приношений на ее воспитание и приданное. Объявив Эдиктом, что на Новый год он ждет подарков, он в календы января встал на пороге дворца и ловил монеты, которые, проходящий толпами народ всякого звания, сыпал ему из горстей и подолов. Наконец, обуянной страстью Почувствовать эти деньги на ощупь, он рассыпал огромные кучи золотых монет по широкому полу и часто ходил по ним босыми ногами или подолгу катался по ним всем телом.